В наше время, даже в кадетских училищах, родителям старшеклассников дозволялось приезжать вечером в любой день и в течение часа видеть свое чадо. А при хорошей учебе и нормативном поведении взвода, кадеты в субботу распускались по домам с ночевкой, если дом в той же местности имелся. В Царско-сельском лицее про подобные послабления и демократические свободы надо было забыть сразу, от входа. «До свидания, мама!» в буквальном смысле. Никакой связи с внешним миром. А кроме официального запрета, существовал еще и финансовый. На поездку от Петербурга до царского села извозчики поначалу запрашивали аж 25 рублей. Сегодня это в районе 35 тысяч. Таким образом, формирование лицейского братства проходило в вынужденном плановом порядке. Лицеистам просто деваться было некуда. Находясь вместе в замкнутом пространстве, они делали все вместе друг с другом, нарабатывая общность.